Поутихо. К концу весны, когда ветер уже начал обрывать цветы сакуры, императрица проснулась с ощущением тошноты. Сначала мы списали недомогание на протухшую устрицу. Но через неделю все думали об одном и том же. Может, императрица не захворала, а опять беременна? Так и вышло. Кажется, повторяется прошлогодняя ситуация. Сиоси не могла понести на протяжении десяти лет, и вдруг две беременности одна за другой. Все были поражены. Видимо, молитвы Мити-Наги обладали почти пугающей действенностью. Учитывая везение регента, мы предположили, что и на сей раз будет сын. Другие жены и дзё чувствовали себя униженными. Почему же у них не получается зачать? Некоторые из них жили с государем много лет, и их отцы скрежетали зубами от злости. Узнав, что дочь опять в положении, Митинага ликовал. Теперь он знал наверняка, что принесло успех. А посему прошлогодние молитвы и обряды возобновились в том же порядке. Всё шло хорошо пока одна из дам Сьоси не обнаружила в покоях государыни клочок бумаги с таинственными письменами. Похоже, кто-то пытался наслать на императрицу и ее ребенка проклятие. До нас еще с начала года доходили тревожные слухи о том, что люди из Тана Каретики пытаются навести порчу. И вот появилось доказательство. Митинага пришел в ярость и вызвал для выяснения главного помощника Каретики. Через несколько дней тот умер якобы с расстройства. «Неужто раскаяние способно убивать?» — дивилась я. Сам Каретика затворился, но через слуг просочились слухи о его странном недуге. Хотя вельможа потреблял огромное количество пищи, Он сильно похудел и постоянно испытывал жажду. Подумать только, а я ведь восхищалась им и, описывая Гэнзи, представляла себе именно каретику. Всё это было очень грустно. Я давно уже не бралась за рассказы о блистательном принце. В начале лета мы вернулись во дворец Ринси. Кэнси, младшая сестра нашей императрицы, Обожавшая малютку принца забирала племянника в свои покои и целые дни напролёт играла с ним. Нянькам нечем было заняться, кроме как время от времени менять грязные пелёнки. Это вполне их устраивало. Служанки предпочитали орущему младенцу, пусть даже и принцу, общество друг друга. Для меня же наступила тягостная пора. Я билась над новыми приключениями Гензи, но у меня почему-то ничего не получалось. Мир моего героя казался теперь бледным и бесцветным. Половина опасного года моей жизни уже миновала, но я испытывала лишь слабое удовлетворение от того, что до сих пор избегала несчастий. За относительно безбедную жизнь Я благодарила милосердие Будды Амиды, а также многочисленные копии лотосовой сутры, переписыванием которых занималась. Иногда во мне просыпалась такая тяга к религиозной жизни, что я начинала мечтать об уходе от мира. Но потом вспоминала о дочери, достанет ли у меня когда-нибудь духа на тот шаг, который совершила Роза Керия. В седьмом месяце мы вернулись во дворец. Подошло время ежегодных состязаний борцов Сумаи. Сколько помню, ожидалось присутствие императора. Но погода грозила испортиться. Накануне слуги, готовившие площадку для боёв, с беспокойством посматривали на небо, надеясь, что соревнования не отменят. Мой прежний поклонник саны энари Страстный любитель сумаи упорно твердил, будто читая заклинание, что скоро разгуляется. Я в этом сомневалась. И в самом деле с утра пошел дождь, состязание, естественно, пришлось отложить. Какое разочарование! Удрученный сан заглянул на женскую половину, и я вручила ему это стихотворение. Состязания борцов оказались столь же ненадежны, как и моё жилище. Кто пожелает очутиться там в такой дождливый вечер? Дождь лил как из ведра, громко барабаня по свесам крыш. Санна -э Нари немного посидел за моими шторами, дожидаясь прояснений. Вокруг никого не было, и мы болтали о разных пустяках. В прежние годы мы порой засиживались допоздна, перешёптываясь через шторы. Сайсё даже дразнило меня наличием тайного любовника. На самом деле до нашей размолвки на танцах Госэти из-за той женщины, Сакё, я считала Саны нари больше, чем любовником. Он был мне другом, вероятно, единственным мужчиной за всё время моего пребывания при дворе, которого я могла так называть. сан -э Нари напомнил мне, что в прошлом мы часто переписывались. Перед самым уходом он попросил у меня тушечницу, бумагу и написал ответное стихотворение. На состязаниях с ума соперников не счесть, но много ли в этом смысла? Я быстро пробежала глазами текст, оценив изысканную каллиграфию Саны Нари выше, чем само пятистишие. Позднее, снова прочитав стихотворение, я поняла, что его можно истолковать и по-другому. Во дворце много соперников, вы и представить себе не можете, насколько беспокойна придворная жизнь. Саны Нари обладал чувствительной душой, мне легко вообразить, как трудно ему приходилось. Действительно, чем восприимчивее человек, тем тяжелее он приспосабливается к придворной жизни. Осенью я пришла к заключению, что моя героиня Мурасаки стала не нужна. Я создала идеальную женщину, и теперь ей не оставалось ничего другого, как умереть. Мне порядком надоело, что и меня называют Мурасаки. Я стремилась выйти из тени вымышленной героини. Мне потребовалось немало времени, чтобы понять. Если я хочу двигаться дальше, персонажам нужно пожертвовать. Ещё больше времени ушло на то, чтобы догадаться. Загвоздка вовсе не в Мурасаки, а в самом Гэнди. Мурасаки была совершенно во всех отношениях. Красивая, покладистая, рассудительная, чуткая. Если Гэнди изменял ей, она никогда не обижалась, не злилась, не отдалялась. Сам блистательный принц считал ее идеалом. Именно с ней он мечтал разделить в раю один лист лотоса. «Так почему же он вообще ей изменяет?» — спрашивал себя Гэнди. «Ах, причин тому было много!» Но Мурасаки всегда оставалась рядом и прощала возлюбленного. Она прилагала много усилий, чтобы оставаться совершенством в глазах принца. Но теперь начала сомневаться, довольна ли этого совершенства. Она со страхом думала, что каждая измена — лишь репетиция того дня, когда Гэнзи действительно бросит её. Разумеется, с его стороны было бы невежливо отказать императору в просьбе жениться на третьей принцессе. Но разве обязательно оставлять повсюду ее наивные письма? Впрочем, было уже поздновато упрекать Гэнзи за его любовные интрижки и новый брак. Мурасаки понимала, что у нее вообще больше нет голоса. С тех пор, как Гэнди еще ребенком взял ее к себе, Мурасаки всю жизнь старалась угождать ему. Она оказалась прекрасной ученицей. Принц холил и лелеял ее, точно изысканный цветок, способствовал расцвету ее женственности, в зародыше подавлял такие обременительные чувства, как ревность. Но ныне мимолетная тень, что наползла на любовь, которую Мурасаки питала к Гэнди, превратилась в темную трещину на сердце, а трещина со временем сделалась такой глубокой, что блуждающий дух заметил просвет и забрался внутрь. Мурасаки уже лежала при смерти, но мои читатели так отчаянно запротестовали, что пришлось снова вернуть её к жизни. Подходил к концу девятый месяц, и я работала дома. Моё намерение покончить с мурасаки обеспокоило Косьёсю, и она прислала мне тревожную записку с вопросом, всё ли у меня в порядке. Дабы смягчить её страхи, я изобразила, как героиня постепенно слабеет и стремится посвятить себя молитвам и медитации. Правда, у меня облуждало много разных мыслей. Но я отправила кось Косьосьо следующее стихотворение. Отчего роса в метелках веерника, Укрывшись, не хочет покидать иссохшую равнину. Уж Косьосьо-то, уповала я, Должна понять мою потребность Какое-то время побыть вдали от дворца. сан -э Нари тоже отправил мне несколько посланий После той нашей встречи в дождливый день намекая, что хочет возобновить отношения. Он до сих пор мне нравился, но я колебалась и в итоге сочла за лучшее не отвечать. Меня слишком занимали заботы вымышленных персонажей, чтобы тратить время на живых людей. В конце концов Санэ нари прислал мне следующее нелепые пятистишее. Раньше плела паучиха свою паутину исправно, Так почему же теперь она обрывает все нити? Будь это не Сан-Энари, а кто-то другой, я бы обиделась на такое сравнение. Но сейчас стерпела, надеясь, что он поймет мое нежелание плести новые сети, которые обречены на уничтожение. Считается, что деловитые пауки предвещают приход возлюбленного. Был последний день осени. Я сложила в ответ такое пятистишее. Паучиха задумалась в камышах индивелых, не знает, когда опять начнет плести свою паутину. Я не собиралась полностью порывать сан Энари, но, полагаю, вполне понятно, почему он принял мою осторожность за холодность. В самом начале зимы Императрица со свитой всего на два дня вернулась в Цу-Тимикаду. На рассвете туда примчался запыхавшийся перепачканный сажей гонец с ужасной вестью. Ночью дворец Ити-Дзё сгорел дотла. Мы радовались, что из-за беременности государыни не остались там. Его величество тоже ничуть не пострадал хотя был чрезвычайно удручён. Ещё один пожар. Император перебрался во дворец Бива, вынужденно переселив оттуда наследного принца. Несмотря на переживания, мне удалось закончить главу, над которой я работала, включая и сцену смерти Муросаки. Впервые за долгое время я написала что-то стоящее почувствовав удовлетворение. Мне вдруг захотелось показать новый рассказ Розе Керии, хотя из-за ее обета мы долго не общались. Повинуясь внезапному порыву, я всю ночь переписывала главу, а утром вызвала гонца и отправила пергамент в уединенный приют Розы Керии в Восточных горах. К моему изумлению... Несколько дней спустя от нее пришел ответ. Это ее послание хранится у меня до сих пор. Дорогая младшая сестрица, я прочла твой рассказ с большим интересом. Возможно, ты удивишься, узнав, что все это время мне удавалось следить за приключениями Гэнзи даже здесь, в моей хижине в горах. Иногда рассказы доходят до меня не сразу, но, как тебе известно, записанное сочинение начинает жить собственной жизнью и идёт своими путями. Вижу, что в повести ты достигла переломного момента. Лично мне жаль, что мур Асаки не стало, но я согласна с тем, что это было необходимо. Кстати, после смерти тело её было прекрасно, Так получается не всегда. Интересно, задумывалась ли ты о том, чтобы расстаться из Гэнзи? Если нет, то как он будет проводить свои дни без Мурасаки? Не позволяй ему слишком долго хандрить, мне трудно вообразить принца унылым стариком. Я была ошеломлена, прочитав письмо давней подруги. Она писала так, будто в прошлый раз мы обменялись посланиями лишь вчера, а не много лет назад. Меня тронуло, что все это время она следила за жизнью моего героя и сердечно порадовала, что из всех читателей, осуждавших меня за смерть Мурасаки, лишь Роза Керри усмотрела в ней необходимость. И я впервые задумалась о завершении истории Гэнзи. Мне опять захотелось взяться за кисть. В двадцать шестой день одиннадцатого месяца императрица родила второго сына. На сей раз все прошло легко. Я пряталась от Мити Наги, боясь, что он снова велит мне вести хронику. В это самое время он как раз был поглощен предстоящей свадьбой своей второй дочери Кэнси с наследным принцем. Кажется, примерно тогда же Митинага пригласил в свиту государыни Идзуми Сикибу. Он был давним поклонником ее стихов, и скандальная репутация этой женщины не отпугивала, а скорее интриговала регента. С другой стороны, императрица Сьоси не одобряла легкомысленного поведения дам и своего окружения и любой, кто мечтал снискать расположение государыни, старался не допускать лишних вольностей. Это не значит, что среди нас не было кокеток. Просто им приходилось быть осмотрительными. Меня несколько удивило, что Митинага вообще смог уговорить Сьоси взять Идзуми. Однако я порадовалась, рассудив, что ей удастся оживить наше общество.